Глава третья. Опять скажу, в настоящую минуту это для меня невозможная книга. Я нахожу ее дурно написанной, неуклюжей, тягостной, неистовой и запутанной в своей картинности, чувствительной, кое-где пересахаренной до женственности, неровной в темпе, без стремления к логической опрятности, чрезвычайно убежденной и поэтому не считающей нужным давать доказательства, подозрительной даже по отношению к пристойности доказывания в качестве книги для посвященных, музыки для сих последних крещенных знамением музыки, соединенных от основания вещей для совместных и редких переживаний в искусстве, знака, по которому узнают друг друга родные по крови и нартибус. Высокомерная и мечтательная книга, замыкающаяся с самого начала еще более от профанум вульгус, образованных, чем от народа, но которая как-то доказал и доказывает ее успех, знает достаточный толк и в том, как найти себе самечтателей и заманить их на новые тропинки и места для плясок. Здесь во всяком случае говорил, это признавали и с любопытством, и с некоторой нерасположенностью, чуждый голос, ученик еще неведомого бога, который пока что прятался под капюшоном ученого, под тяжеловесностью и диалектической неохотливостью немца и даже под дурными манерами вагнерианца. Тут был на лицо дух с чуждыми, еще не получившими имени потребностями, память, битком набитая вопросами, опытами, скрытностями, к которым приписано было имя Диониса, как лишний вопросительный знак. Здесь вела речь... так с подозрительностью говорили себе, какая-то мистическая и чуть ли не менодическая душа, которая с напряжением и произвольно, как бы в нерешимости открыться ей или скрыть себя, лепетала на чужом языке. Ей бы следовало петь этой новой душе, а не говорить. Как жаль, что то, что я имел тогда сказать, я не решился сказать как поэт. Я бы, пожалуй, это смог. Или, по крайней мере, как филолог. Ведь и по сей день в этой области для филолога почти все предстоит еще открыть и вырыть. Прежде всего ту проблему, что здесь налицо проблема, и что греки, пока у нас нет никакого ответа на вопрос, что такое дионисическое начало, остаются для нас, как и прежде, совершенно непонятными и недоступными представлению.